Глава 15. Из изельфийского посольства я вывалилась в состоянии лёгкой паники. Нет, началось-то всё очень хорошо. Я устроилась в отеле, маленьком и таком же симпатичном, как и тот, где я жила в Ференце. Ничего удивительного в похожести этих двух гостиниц не было. В Мантоне, направила меня синьора Бети на Латифи, а встретилась здесь её сестра Катерина. Номер был такой же, как и в Ференце. Такая же лампа стояла на ночном столике, и кровать была застелена ровно таким же покрывалом. Только вид из окна был не на Орно, а во внутренний дворик, где росла яблоня, усеянная красными яблоками, и несколько кустов жёлтых и кремовых роз. Отлично выспавшись после поезда, я позавтракала и отправилась на встречу с дедом. Лорд Эоринарель, верховный маг серебряного леса, ждал меня в саду. В увитой виноградом беседке сервировали травяную чай с какими-то прохотными, на один укус пирожными и конфетами из засахаренных фиалок. Эльфийское десертное вино ждало своего часа в ведерке с альдом. Глянув на фиолетовые леденцы, я внутренне помурчалась, старательно сохраняя на лице выражение восторга. Видимо, старалась недостаточно, поскольку Риэль глянул на меня, на стол и рассмеялся. Прости. Я забыл, что ты предпочитаешь маслины конфетам. Ну здравствуй, дорогая. Я прислонилась лбом к плечу и почувствовала, как уходит напряжение, беспокойство, неуверенность. Ты знаешь, что заклинание для восстановления магии, которое ты мне дал, одарило меня неожиданными способностями? спросила я, когда бутылка вина показала дно. А маслины Острые вяленые с крохотной косточкой закончились совсем. Предполагал, ответил Риэль, неопределённо покрутив в воздухе пальцами. Наши разработчики предложили испробовать то самое заклинание нескольким магам, потерявшим силу. И у каждого, кто им воспользовался, появился какой-то новый дар, которого раньше не было. Доа, это интересно. Расскажи. Ну, например, один из наших целителей перегорел, когда ликвидировал эпидемию жёлтой лихорадки в Пенджабе. Выплеснул всё, что было, и даже в жизненную силу залез. Еле вытащили. Я старался за ним присматривать, но через какое-то время понял, что ещё годик рисования акварелью и изготовление статуэток изо льда, и я сам его утоплю. Слушай, но ведь есть много целителей вовсе без магического дара. Непочтительно перебила я Лэрда Верховного мага. В большинстве больниц такие работают целители и маги-медики, занимаются только сложными случаями и всегда совместно с обычными врачами, не магами. Разве не так? Всё верно, согласился он. Всё так. Вот только практически невозможно для мага-медика стать просто обычным врачом. Он по-другому видит. Ладно, согласилась я. Так и что стало с этим бывшим целителем? У него появилась способность к музыке, вернее, к пению, и он научился этим пением исцелять. Правда, потом после исцеления неделя две хрипит и вообще говорить не может. Ну, это уже издержки. То есть новые способности должны быть более или менее в той же сфере, что и старые, а у меня как-то совсем не так получилось. Ну хорошо. Так ты расскажи мне, дорогая, какие же таланты ты в себе обнаружила? Я вздохнула и начала излагать. Рассказала о неудаче в кантине да и сапоре, о встрече с мессеро Руджери, о его необыкновенной трости и кинжали патси. Только Авиньенца Ригони умолчала. Это совсем не то, о чем стоит уведомлять любящего дедушку. Не так видно было, что его расстроил мой провал в качестве шеф-повара. И почему-то особо привело в недовольство. упоминание фамилии Руджери. Когда я замолчала, Риль взял меня за руку. Ты очень огорчена? Да нет. Я пожала плечами. Вот о линии рок мне всегда был дорог. А здесь, ну, не вышло, обидно, но ну, не катастрофа. Понимаю. Конечно, я бы предпочёл не знакомить тебя с Руджери. Ну уж что сложилось, то сложилось. Скажи, как ты сама видишь ближайшее будущее? Наверное, мне надо учиться, сказала я со вздохом. Полученный дар вроде бы безопасен. Это не огонь и не магия крови, но надо уметь им владеть. Только я не очень представляю себе, где такму учат. Релеус усмехнулся. Вот это как раз проще всего. Ты ведь не очень хочешь отправляться надолго в Серебряный лес? Я покрутила головой. Ну вот, В Здешнем университете преподаёт мой старинный друг, подруга. И занимается она аурами, изучением самих аур, попытками воздействия на них чтением, словом всем, что с этим связано. Ты считаешь, что прочтение истории вещи это работа с аурой? Вроде бы считается, что у неодушевлённых предметов её нет. Вот и узнаешь. Я возвращалась со встречи в задумчивости. Нет, умом-то я понимала, что никакой дар ничего не будет стоить без огранки. Неогранённый алмаз выглядит невзрачным грязноватым камушком. Лишь глаз опытного ювелира может понять, получится ли из него сияющий бриллиант или алмазный порошок для инструмента. Дед плохого не посоветует, и значит у меня будет хороший учитель. Но тьма побери, я так привыкла к свободе. Мне казалось, довольно будет пару недель потренироваться, почитать учебники и справочники, чтобы овладеть новыми способностями. Ну ладно, не пару недель, а месяц. Хорошо, два. Однако обучение в университете это не месяцы, а годы. Это значит, что нужно находить квартиру или получать место в общежитии, сдавать экзамены, поддерживать отношения с соучениками, учиться. Единственное, что меня не пугает это последний пункт. Осознав это, я даже споткнулась. Это что же? Получается, за 2 года я прошла славный путь от лёгкой отстранённости до законченной мизантропии. Панула, попавши под ногу камушек. Наклонилась и взяла его в руки. Кусочек сердолика, отполированный с одной стороны, фрагмент мозаики. Интересно. Я зажмурилась и попыталась прислушаться к голосу камня. Седая борода и чёрные сердитые глаза. Голос говорящей на старолатинском, с каким-то сильным акцентом. Имя Паисий, грек, создававший мозаику в соборе. Камушек раскололся, и при недавней реставрации его заменили. Художник-реставратор Сдешни из Медиоланума взял себе этот кусочек сердалика в качестве талисмана. Открыв глаза, я отдышалась и сказала сама себе: "Ничего не поделаешь, придётся учиться". Надо уметь не только вызывать эти видения, но и подготавливаться к ним и правильно из них выходить, а то так просто задохнусь однажды. Риль связался со мной по коммуникатору вечером, когда я в одиночестве ужинала в маленьком ресторанчике рядом с оперным театром. Телячья котлета была великолепна. Розовое вино оказалось чуть фризанты, газированным, щипало язык и пахло малиной. Вздохнув, я отложила вилку и ножик и ответила: "Завтра в 11 у тебя будет ждать декан факультета воздушной магии". Без долгих прелюдий сообщил мне дед. "Зовут её Ирашаиэль Талимон. Её родители что, так сильно друг друга не любили, что дали ребёнку такое жуткое имя?" "Не знаю, я с ними знаком не был". Голос Риэля звучал сухо, и я немедленно устыдилась за глупую шутку. Прости, пожалуйста. Эльфийские имена для меня кажутся слишком сложными, но я постараюсь привыкнуть. Не опаздывай, Элизабетта, и потом свяжись со мной. И он не прощаясь отключился. Вино потеряло вкус после разговора, и допивать его я не стала. Встреча назначена на 11. Значит, нужно войти в ворота университета хотя бы в половину. Там, по слухам, такие территории, что можно и заблудиться. То есть надо отправляться в отель и ложиться спать, потому что завтра я должна быть свежей, как ромашка. Разумеется, с ромашками дело не выгорело. Я вертелась в кровати часов до 2:00. То и дело переворачивая подушку, то сбрасывала, то вновь натягивала одеяло. Пыталась считать овец, слонов, крокодилов. Один синий крокодил оказался таким длинным и так долго полз по дороге, что его успели обогнать 32 овцы и один небольшой слоник. Или то облако. Я думала на него слоник взлетел и сон окончательно накрыл меня. Территория университета и в самом деле была огромна. Государство в государстве. К главному корпусу вела прямая аллея. Справа и слева пышно цвели клумбы с астрами, гергинами и флоксами. переливались розовым и голубым кусты гортензий благоухали розы в глубине за куполами деревьев виднелись учебные корпуса и здания кампуса впереди били высокие струи фонтана от которого дорожки расходились в разные стороны на минуту я зависла выбирая по какой пойти и ко мне тут же подошёл высокий молодой человек в чёрной мантии боевика доброе утро синерина Я дежурный по кампусу. Рената из Периози. Могу вам чем-то помочь? Да, Рената, я ищу факультет воздушной магии. Вам нужно здание самого факультета или учебные лаборатории? Наверное, не лаборатории. Собственно, у меня назначена встреча с деканом, сеньора Италимон. Минутку. Он донул свисток, извлечённый из нагрудного кармана. И уже через несколько секунд К нам подбежал, видимо, первокурсник, забавный мальчишка лет 16, с белым вихрем на макушке. Марко, проводи Синьорину до кабинета синьор Итальян, сурово приказал ему дежурный. «А, -а, а мальчик явно не знал, куда идти. Я решила слегка помочь. Думаю, довольно будет, если вы покажете корпус магии воздуха Ренато, а там я спрошу, мягко улыбнулась я. А где воздушники, я знаю, радостно воскликнул юноша. Пойдёмте, я вас провожу. Всю дорогу до здания воздушного факультета Марк обалдал во всём на свете. Что сам он будет магом воды, и ещё у него есть дар к музыке, что его первый раз назначили дежурить, и он ужасно волновался. А оказалось ничего страшного, что мама не хотела его отпускать учиться в этом году. Он школу закончил на 2 года раньше, и зачем получается было так торопиться, если не для того, чтобы попасть раньше в университет? Ещё он сообщил, что у него есть старший брат, уже закончил университет в прошлом году, и две младшие сестры. А живёт семейство в Вергамо. Это совсем рядом с Медиаланумом. В общем, уже через несколько минут, в общем, уже через несколько минут я знала о своём неожиданном спутнике почти всё. И вновь задумалась: разумно ли для меня, вполне солидной, почти тридцатилетней синьоры, начинать заново учиться? Вместе с такими жизнерадостными толстолапыми щенками. Наконец передо мной предстал кирпичный трёхэтажный корпус, почти до крыши увитый алеющими виноградными плетями. Марка радостно показал рукой на распахнутую дверь, попрощался и убежал. А я подошла к ступенькам. Дежурный у входа спросил моё имя и фамилию, поставил галочку в списке и сказал: "Вам на второй этаж, направо до конца". Там увидите табличку. Сеньора Тальмон вас ждёт. Признаться, я ожидала, что обстановка будет подчёркнуто официальной, подавляющей. Я ошиблась. Да, кабинет был очень большим и обставленным антикварной мебелью, но было понятно, что хозяйка этого кабинета много, очень много работает. Об этом говорили документы, лежащие аккуратными стопками на столе. Справочники и каталоги утыканы разноцветными закладками, книги в шкафах, на столе, в журнальном столике и даже на подоконнике среди цветочных горшков. Если что-то тут и было торжественным или официальным, так это дипломы и много снимки, которыми была увешана одна стена кабинета. И еще женщина, поднявшаяся мне навстречу из-за большого, загроможденного бумагами письменного стола, декан была монументально. Если бы я увидела её просто так, не зная заранее, кто она такая, то решила бы, во-первых, что госпожа Ираше Идеал Талемон орчанка, а во-вторых, что она маг земли или металла. Ну уж не воздушник ни в коей мере. Всё-таки маги воздуха должны быть такими лёгкими, летящими. А фигура на голову меня выше, с широкими плечами, словно у хорошего лучника или пловца, облачённая в дизайнерский винок красный костюм. Казалось, тверд, достоящий на земле обеими ногами, или я опять ошибаюсь? Добрый день, ответила хозяйка кабинета на мое приветствие. Проходите, госпожа фон Бек, присаживайтесь. И расскажите мне, как вы пришли к идеи обучения в нашем университете. Собственно говоря, я не уверена, что это именно то, что мне нужно, сказала я с некоторой заминкой. Просто... Рассказ о белой лехардке и ее последствиях в виде магического выгорания, а эльфийская формула, которая вернула мне способности, а трости и кинжали, прошлое о которых я прочла, много времени не занял. Я говорила госпоже адикуан что-то, помечала в блокноте. Ну что же, это очень интересно, промолвила она, когда я выдохлась. И как вы видите свое будущее с развитием этого таланта? Вы ведь это уже прикидывали? Да, конечно. Я говорила, ну, случайно встретилась с антикваром, который специализируется в том числе на амулетах и артефактах. И ещё, может быть, при каких-то расследованиях. Я имею в виду расследования преступлений. Несколько дней назад в Лукке я случайно оказалась на месте преступления и смогла определить следы воздействия тёмного некроманта, даже не дотрагиваясь ни до чего. Просто, ну, они в воздухе висели. Висели в воздухе, понимаю, задумчиво повторила синьора Талему. Вот что мы сделаем, пожалуй. Думаю, вам не имеет смысла проходить общие курсы типа истории магии или алхимии. Вы их в Лундавейке все сдавали. Вам нужно заниматься только конкретным направлением. Её перо проворно забегало по листу бумаги. Записку декана сложила и запечатала своим перстнем. На кафедре ментальной магии найдите Метра Ходзокоша. Отдадите ему эту бумагу. В этом здании, третий этаж. Вот ещё что. Общежитие вам понадобится? Не знаю, не уверена. Это будет зависеть от того, насколько сложно в Милано найти квартиру рядом с университетом. Или вы считаете, в общежитии будет лучше? удобнее с точки зрения трат и времени на дорогу. Пожала плечами сеньора Тальмон. Вряд ли вы будете заводить там дружеские связи. Студенты с младших курсов вам не подходят по возрасту, а старшекурсники слишком погружены в учёбу, практику и внутренние связи. Понимаю. Вы не обижены? Несколько. Я и сама об этом думала, постаралась я улыбнуться. Значит, поищу квартиру. Майтер Хользегорш был занят на семинаре, как сообщил мне тот же юноша, сидевший на подоконнике перед нужным кабинетом. Я так думаю, часа два еще промурыжит. У ребят эта пара последняя, а он любит задерживать. Добавил он. Спасибо. Кивнула я и поплылась к выходу из корпуса. Сидеть здесь два часа было обидно, да и ни к чему. За это время я успею наведаться к ближайшему Маклеру и посмотреть. Что предлагают в славном городе Миланоме для проживания небогатым студентам местного университета? Я выбрала скамейку в тени рядом с фонтаном, села и пару минут просто бездумно смотрела на взлетающие струи, слушала их журчание и жмурилась, принюхиваясь к аромату чайных роз. Потом вздохнула и достала коммуникатор. Рель, добрый день. Докладываю. Была у госпожи Италлимо. Отправлено ей к специалисту по ментальной магии, которая освободится через пару часов. Вот думаю сейчас пойти поискать квартиру где-нибудь поблизости. Хорошо. Через мгновение услышала я неторопливый голос деда. Пожить здесь в посольском доме, ты ведь не захочешь? Не, а не захочу. Там надо правильно себя вести, а я как-то уже и разучилась. Ну, тогда могу дать тебе координаты неплохого маклера. Отлично. Записав адрес, я попрощалась с Риэлем и пошла искать карту города. Контора, которую порекомендовал дед, располагалась на углу Виа Ларга и Виа Палацциареале. Её ещё надо было найти. Погода явно собиралась испортиться, и хотелось вернуться в отель до того, как польёт. Вечером, лёжа в кровати моего гостиничного номера и слушая шум дождя, Я подводила некоторые итоги этого длинного дня. Итак, с завтрашнего дня я приступаю к индивидуальным занятиям в качестве студентки-вольнослушательницы Университета Мидианума. Заниматься до конца первого семестра я буду ментальными практиками, работой с магическими предметами, артефакторикой, аурами, их чтением и техниками воздействия на них, а также почему-то анатомией и физиологией разумных существ. Почему его знает? Почему метр Хольцгош решил добавить эту дисциплину к списку моих занятий? Обычно её изучают целители и бойвики. Но не стану уже начинать обучение со споров с ведущим преподавателем. Справилась я когда-то с тензорным исчислением в векторных пространствах. Справлюсь и с анатомией. Жильё мне обещали подобрать в ближайшее время, хотя и тут не обошлось без небольших проблем. Квартирный маклер оказался гномом. не молодым, в его рыжей бороде уже прочно обосновалась седина, степенным, как и полагалось истинному сыну подгорного народа, и хитрым да не возможности. Выслушав мои пожелания, не далее двух кварталов от входа в университет, обязательно с окнами на тихую улочку или сад, спальня, гостиная и непременно оборудованная кухня. Никакого проживания хозяев. Он прищурился и сказал: Ну что же, юная сеньора, ну что же. Я вам, конечно, подберу что-нибудь подходящее. Это не просто, совсем не просто. Тут он погладил бороду, и я насторожилась. Так что агентский процент может оказаться выше, чем в стандартных случаях. Почтенный Брутерникс, вы, наверное, шутите. Мне нужна всего лишь небольшая студенческая квартирка. Я не ищу виллу с садом. Так что повышенному проценту Просто нет куда взяться. Уверена, вы слишком опытный маклер, чтобы в вашей копилке не было ничего подходящего. Хм. Подходящего. Ну, например, есть прекрасное жильё. Вот тут, навикала Лагетта. Замечательная квартира с окнами в сад, большая спальня, и хозяйка приготовит вам всё, что захотите, хоть на завтрак, хоть на ужин. Ах, почти нише. Ну какая хозяйка. Я хочу приходить после занятий в квартиру, где никого не будет. Мне нужно, чтобы никто не трогал мои вещи. А если лениво будет самой готовить, то смогу поужинать в кафе. И потом в моей комнате могут оказаться амулеты, совершенно безопасные в моих руках. Но не для посторонних. Амулеты, значит. Финзил братерникс Вновь погладил бороду, расправил усы и наконец решился. Ладно, дайте мне день. Я должен проверить. Знаю отличный вариант, если ещё никто туда не поселился, он ваш. Ну что же? Из отеля меня никто не гонит, деньги на счету в Драхтау-Галерн банке есть. Кстати, надо как-нибудь наведаться в тот антикварный магазин, принадлежащий моему новому знакомому. Метро Лавернье, вполне возможно, что занятия будут оставлять мне недостаточно свободного времени, чтобы попытаться там работать.